ДоTypeErrorка четвёртая. Совершенно бессмысленно сравнивать наши поколения. Я вот наблюдаю своего сына, хороший парень, спортсмен. В общем, сын есть сын. Ничего плохого о нём не скажу. Но любит, понимаете, пить молоко из банки. Ну, банки такие, знаете, жёлтое концентрированное молоко. Там ещё корова нарисована. Я ему говорю: "Почему ты пьёшь молоко неразбавленным? Оно ведь жирное, его разбавлять надо". "Люблю", говорит, "неразбавленное. Любит он, понимаете?" У нас прекрасная молодёжь, можно сказать, героическая. Я каждый день смотрю телевизор и уверяю вас, что очень хорошо знаю нашу молодёжь. Герой Владимира Меншова из кинофильма "Курьер". Папа, почему ты так много работаешь и почему так редко бываешь дома? Сынок, я много работаю, потому что у меня была мечта, чтобы у каждого члена семьи была своя комната. Собственно, поэтому у вас с сестрой есть свои комнаты. Папа, да что ты придумываешь? У всех детей в мире есть своя комната. Мне остается только открыть рот и глотать ртом в воздух. А что я могу сказать ему в ответ? Он живет в другом мире, с другими правилами, другими стандартами, другими героями и совершенно в другом контексте. Я, кстати, не знаю, какой мир лучше. Тот, в котором выросли мы или тот, в котором растут наши дети. Мне, конечно, кажется, что наше детство было самым правильным. Каждый раз, собираясь с друзьями-предпринимателями, Мы обсуждаем 90-е годы, когда прошло наше детство, рассказываем, кто во сколько лет начал зарабатывать первые деньги, как мы бедно жили и как выкручивались в то время наши родители, что бы прокормить семью, как мы всей семьёй потратили на шести сотках, стояли в очередях за синими куриными ножками, и что именно благодаря тому нашему детству мы как заведённые бежим до сих пор, чтобы наши дети жили лучше, чем мы. Дети вынуждены бы слушивать наши рассказы о том, как нам было тяжело с призывами в лес в нашу шкуру, понять нас, поимпотировать нам и брать с нас тогдашних, например, мужества и стойкости, дисциплины и трудолюбия. Но это практически невозможно, просто потому, что наши дети живут сейчас в другом мире. Да что вы понимаете? Жить расслабленной жизнью, а мы своими руками на войне фашистскую гадюну из страны выдворяли, мог сказать мой прадед деду. Да что вы понимаете, жить расслабленной жизнью, а мы своими руками после войны страну поднимали и ракеты в космос запускали, мог сказать мой дед моему отцу. Да что вы понимаете, жить расслабленной жизнью, а мы своими руками держали удар после развала Советского Союза и выкарабкивались как могли, чтобы вас прокормить, может сказать мне мой отец. Да что вы понимаете, жить расслабленной жизнью, а мы первое поколение, которое не может рассчитывать на государство, и самой должно строить своё настоящее и ваше будущее, могу сказать я своим детям. И каждому поколению есть что предъявить потомкам, есть на что обижаться и с чем сравнивать. И, конечно же, наша жизнь с нашими ценностями кажется нам самой правильной. Без гаджетов в детстве, с мультфильмами исключительно по программе телепередач, играми во дворе со сверстниками, чтением книг, взятых в библиотеке. Но ведь далеко не каждый из моих родственников стал директором крупнейшего предприятия, публичной личностью, влиятельным политиком или рок-звездой. А детство у нас было одинаковое. То есть совсем не факт, что мои дети попав в те условия, в которых жил я, станут такими же, как я. Да и вообще, как-то бессмысленно сравнивать наши поколения. В этом нет совершенно ничего здравого. Я в вашем возрасте уже картошку на даче с родителями копал, говорю я своим детям. Это навсегда впечаталось в память. И, конечно же, я считаю себя героем. Но насколько это объективно? Я вот не припомню, чтобы в субботу с утра я просыпался пораньше, бежал в комнату к родителям и с радостным воплем: "Ура, мы сегодня едем копать картошку!" будил их. Точно не было такого. В то время у нас не было выбора, и высказывать детям претензии на эту тему бессмысленно. Ну, а если хочется повторить, то повторяйте. Покупайте землю, тяпки и лопаты, засаживайте вместе несколько соток картошкой. Ездите туда каждые выходные с детьми и работаете? Что останавливает-то? Только если в этом смысл, я не знаю. Такая картошка сейчас будет золотой, гораздо дешевле и быстрее купить её в любом магазине в любое время суток. Я в вашем возрасте уже столько книг прочитал, в библиотеке ездил в другой город. Так и я тоже говорил. Но стал бы я это делать, если бы по телевизору показывали детские фильмы не только в субботу, а у меня под рукой были бы интернет и компьютер. Вряд ли. Уж не очень я верю в такую свою доблестную детскую осознанность. Просто у нас не было альтернативы. Я пишу эту главу ранним утром, находясь на корабле Amazon у берегов Антарктиды. Мои родители в моём возрасте не имели возможности так много и далеко путешествовать, тем более с близкими по духу людьми. Родители моих родителей вообще не путешествовали. Значит ли это, что мы живём в лучшее время? Безусловно, да. И я очень надеюсь, что наши дети будут жить в ещё более крутые времена, чем мы. У них всё для этого есть. По внешне среде возможности и свобод гораздо больше, чем было у всех поколений до них. А сравнивать разные времена совершенно бессмысленно. Вчера я обсуждал тему сравнения поколений с одной из участниц нашей экспедиции, Анастасией Насибулиной, и она высказала очень мудрую мысль. В сравнении поколений важно то, какую цель ты преследуешь. Навряд ли есть цель подчеркнуть различия и разделяющую нас пропасть, ведь это неконструктивно. Поэтому, если мы со своими детьми хотим достичь согласия и синхронизации, то надо наоборот сравнивать и искать наши общие. Если мы хотим быть услышанными, мы должны завоевать доверие, а значит показать, что мы похожи, мы одной крови. Мятежный подросток будет из всех сил искать различия, оправдывать свои истинные поступки, а мы должны подчёркивать единство, соплеменность. Вот, молодец, сынок, совсем как я когда-то. Ты даже переплюнул папу, и я горжусь тобой. Я считаю, что это позиция сильного, мудрого и осознанного родителя. Поэтому вместо того, чтобы искать, насколько мы все разные, давайте искать, что же нас объединяет. Вместо того, чтобы тыкать пальцем и верещать, что всё потеряно, искать то лучшее, что есть в наших детях, и перестать завидовать их более счастливому детству, чем наше. Вместо того, чтобы морщить нос от их интересов, вникнуть в них и начать их разделять. Вместо того, чтобы ругать детей за то, что у них сейчас больше возможностей, подсказать им, какими воспользовались бы мы. Вместо того, чтобы показывать различия, демонстрировать единство, ведь совершенно бессмысленно сравнивать наши поколения. Многим не мешало бы сделать такую татуировку.